Глава 2. Поскольку отцовская мастерская приносила немалый доход, родители смогли определить меня в академическую гимназию Пелем, попросту говоря, в начальную школу, которую возглавляли две старые девы, барышни Пелем. Гимназия располагалась у развалин средневековой городской стены на Истборн-стрит, неподалеку от гавани. Под сварливый гвалт чаек, среди неистребимого запаха тухлой рыбы, который витал над пристанью и над всем побережьем, я постигал премудрости грамоты и счета, а также начатки истории, географии и устрашающей французской грамматики. Все полученные знания пригодились мне в дальнейшем. А неравная борьба с французским по иронии судьбы закончилась тем, что я стал выходить на эстрадные подмостки в образе профессора француза. Мой путь в школу и обратно лежал через возвышенность вестхилл, которую успели застроить только в непосредственной близости от нашего дома. Узкие тропы вели меня сквозь душистые заросли Тариска, заполнившие в гастингсе все открытое пространство. В те времена город переживал эпоху подъема. Во множестве строились новые дома и курортные гостиницы. По молодости лет я этого почти не замечал, поскольку школа находилась в старом городе, а курорт начинался за Белой скалой. Этот островерхий утес взорвали. Громыхнуло на славу, чтобы расчистить место для широкого променада вдоль набережной. Невзирая на все эти новшества, жизнь в старинном городке Гастингсе шла своим чередом, как и сотни лет назад. Я мог бы немало рассказать о своем отце и хорошего, и дурного, но чтобы не отступать от своей собственной истории, ограничусь только хорошим. Отца я любил и вдобавок научился у него столярному делу, чем, как ни странно, обеспечил себе имя и состояние. Могу заверить. Мой родитель вел трезвый образ жизни, был трудолюбив, честен, сметлив и по-своему великодушен. С работниками обходился по справедливости. Не отличаясь набожностью, он избегал захаживать в церковь, но своих домашних приучал к гражданской добродетели, которая не допускает никакого действия или бездействия во вред ближнему. Он был талантливым краснодеревщиком и умелым тележным мастером. Если у нас дома случались скандалы, а без них не обходилось, то, как я с годами понял, причиной тому был мучивший отца душевный разлад, хотя истоки и подробности такого внутреннего конфликта были мне неведомы. Хотя отец никогда не вымещал на мне свою злость, я его побаивался, даже выйдя из детского возраста, но и любил его всей душой. Мою матушку звали Бетси Мэй Борден, в девичестве Робертсон. а отца — Джозеф Эндрю Борден. У меня было семеро братьев и сестер. Но двое умерли в младенчестве до моего появления на свет. Я не был ни старшим, ни младшим из детей. Мать с отцом меня особо не выделяли. С братьями и сестрами, впрочем, не со всеми. Мы кое-как ладили. В возрасте 12 лет меня забрали из школы и пристроили к делу в колесной мастерской. Так началась моя взрослая жизнь. В том смысле, что теперь я проводил больше времени среди взрослых, чем среди сверстников. А главное, мое собственное будущее стало принимать реальные контуры. Два момента повлияли на меня кардинальным образом. Во-первых, я просто-напросто научился работе с деревом. Его вид и запах были мне привычны с рождения. Но прежде я не догадывался, какие ощущения возникают у человека, который поднимает с земли брус, вонзает в него топор или орудует пилой. Стоило мне всерьез заняться столярным делом, как я проникся уважением к дереву и понял, чего можно достичь с его помощью. Правильно высушенное и умело распиленное дерево обнаруживает свою естественную фактуру. Это красивый, долговечный и податливый материал. Дереву придается любая форма. Оно сочетается практически с любыми другими материалами. Его можно красить, бейцевать, обесцвечивать, гнуть. Оно необыкновенно и вместе с тем заурядно. Любой предмет, изготовленный из дерева, воспринимается как надежный и привычный, а потому не бросается в глаза. Иными словами, это идеальный материал с точки зрения иллюзиониста. В мастерской мне, хозяйскому сыну, не давали никаких поблажек. В первый же день меня поставили на самую тяжелую и неблагодарную работу. Вместе со вторым подмастерьем отправили на распилку бревен. Мы ежедневно брались за дело в шесть утра и не разгибали спины до восьми вечера. Нам полагалось только три кратких перерыва, чтобы утолить голод. Не знаю, какое занятие могло бы натренировать мое тело лучше, чем 12-часовой рабочий день в мастерской. Это же ремесло внушило мне опасливое, но благоговейное отношение к древесине. После этого многомесячного посвящения в ремесло меня перевели на менее тяжелую и более ответственную работу. Я учился отмерять, обтачивать и шлифовать дерево для колесных спиц и ободьев. Теперь я постоянно находился среди тележных и прочих мастеров, что работали на моего отца, и реже виделся с приятелями-подмастерьями. В один прекрасный день, примерно год спустя после того, как меня забрали из школы, в мастерской объявился новый работник по имени Роберт Нунен. Его подрядили восстановить разрушенную ураганом заднюю стену двора, которая давно требовала ремонта. Появление Нунена и стало вторым обстоятельством, определившим мое будущее. Погруженный в работу, я не обратил на него никакого внимания, но в час дня, когда наступил перерыв, Нунен присел вместе со всеми за верстак, служивший нам обеденным столом, достал из-за запазухи колоду карт и предложил любому желающему угадать дамочку. Старики, подняв его насмех, советовали нам не попадаться на эту удочку. Но кое-кто все же решил посмотреть, что будет. Из рук в руки начали переходить скромные суммы денег. У меня-то в карманах гулял ветер, но нашлось двое-трое любопытных, которые были не прочь раскинуть пары монет. Больше всего меня поразило, сколь непринужденно и ловко Нунен обращался с картами. Как уверены и точно были движения. Он все время что-то негромко приговаривал, словно увещевая нас, зрителей. а сам демонстрировал три карты разного достоинства. Потом быстрым, но плавным движением опускал их рубашкой кверху на лежавший перед нами ящичек и начинал передвигать их своими длинными пальцами, после чего делал паузу и предлагал нам угадать даму. Мастеровые не отличались особой зоркостью, им намного реже, чем мне удавалось проследить за перемещением нужной карты, хотя и я ошибался чаще, чем угадывал правильно. Потом я спросил у Нунена. «Как у тебя так ловко получается? Можешь меня научить?» Сперва он отникивался, повторяя, что это сущая безделица, но от меня не так-то просто было отвязаться. «Мне нужно понять, как это выходит», — твердил я. «Дама кладется посередине, ты передвигаешь карты всего два раза, и она оказывается совсем не там, где ждешь. В чем тут секрет?» И вот однажды, дождавшись перерыва, он вместо того, чтобы облапошить мастеровых, позвал меня в пустующий угол тележного сарая и показал, как нужно манипулировать тремя картами, чтобы движения обманывали глаз. Две карты, даму и любую другую, требовалось легко держать одну поверх другой между большим и средним пальцами левой руки, а третью карту — в правой. Раскладывая карты на столе, он делал перекрёстное движение руками. Его пальцы едва заметно касались столешницы и на мгновение замирали, отчего создавалось впечатление, будто первой выкладывается именно дама. Но в действительности почти каждый раз на стол незаметно соскальзывала совсем другая карта. Это классический карточный фокус, который так и называется «Три карты». Когда до меня дошла эта хитрость, Нунен продемонстрировал еще несколько трюков. Он показал, как задерживать карту в ладони, как делать перехлёст, как снимать, чтобы задуманная карта сдавалась первой или последней, и как заставить доверчивого зрителя из сложенных веером карт выбрать задуманную. Все это Нунен проделывал небрежно, желая скорее порисоваться перед мальцом, нежели поделиться своим умением. Ему видно было невдомёк, с какой жадностью впитывал я его науку. Когда он закончил, я попытался проделать фокус с дамой, но карты разлетелись по полу. Я сделал ещё одну попытку, потом ещё и ещё. Но Нэн давно потерял ко мне всякий интерес и вернулся к работе. Ближе к ночи, перед сном, я всё-таки освоил три карты и принялся разучивать другие фокусы, которые видел лишь мимолетно. Настал день, когда Аннунен, докрасив восстановленную стену, ушел в освояси и, стало быть, исчез из моей жизни. Больше я его никогда не видел. Но он разбередил мальчишескую душу. Я дал себе зарок во что бы то ни стало овладеть искусством ловкости рук, которое как я узнал из книжки, незамедлительно взятой в библиотеке, называется «манипуляцией», а по-ученому «прести-дежитацией».